Мы сразу нашли статью. Они будущие Красной Армии. Мы стояли у стенда и читали статью. Никаких сомнений не было. будущая армии это мы. Статья была написана о том, что военные училища ждут и готовы принять юношей с десятилетним образованием, которые молодят командные кадры и завершат техническое перевооружение армии. Мы пошли на пляж. — Нам все же повезло, — сказал я. Эта кампания могла начаться годом раньше или годом позже, и мы бы в ней тогда не участвовали. — Я всю ночь думал. — По-настоящему повезло только мне, — сказал Сашка. — Я чувствую себя перед вами последней, сволочью. — Можешь не чувствовать. Ни я, ни Витька, ни при какой погоде не желаем быть докторами. — Может быть, ты желаешь? — спросил я у Витьки. — Какой из меня доктор? — — Я по зоологии попробовал лягушку резать, так мне потом два дня рвало, — сказал Витька. — Положим, тебе до сих пор торшнит, когда ты видишь лягушек, — сказал я. — Теперь меньше, — ответил Витька. Инка была на пляже. Она вернулась из Симферополя утренним поездом и сидела с девочками возле Зои. Игорь играл под навесом в шахматы. Мы не виделись с Инкой с позавчерашнего вечера, а мне казалось, что я не видел ее целую вечность. «Общий привет!» — сказал Сашка. «Володя!» — позвала Инка. Она указательным пальцем написала на песке «Ленинград» и кивнула головой. «Да?» — спросил Инка. Я тоже кивнул головой и стал раздеваться. Потом я пошел к Игорю навес, чтобы не оставаться возле Инки. Она бы у меня в два счета все выведала. Инка ничего не понимала. Сначала она попробовала просто не обращать на меня внимания, но не выдержала. Она подошла и села рядом со мной. «Я иду купаться», — сказала она. «Пойдем». Игорь доигрывал партию. «Будем купаться?» — спросил я. «Конечно», — ответил Игорь. По берегу у самой воды прогуливался Джон Данкер, а рядом женщина, с которой он был на пляже два дня назад. Я ее сразу узнал. Сашке надо зачем-то было домой. Катя тоже с ним пошла. Уходя, Сашка крикнул. «В девятнадцать ноль-ноль встречаем супоплавка!» Инка посмотрела на меня. И улыбнулся. Глава одиннадцатая. Мимо нас прошел мужчина в белых брюках и синем пиджаке. Он пропустил на мостик, похожий на корабельный, исходный свою спутницу, чуть поддерживая локти. Многие ждали в очереди, чтобы войти в плавок, и толпились перед входом на узкой терраске. Мы тоже ждали, но не на терраске, а перед мостиком на пляжном песке. «Что мы здесь стоим? Пойдем на терраску». «Ну, что мы здесь стоим?» — говорил Инка. «Пить неприятно, зато потом хорошо», — сказал Витька. «Еще два-три события, и Витька станет алкоголиком», — сказал я. «А что? Встану, только пока пьешь неприятно». «Перестань. Противно слушать», — сказал Женя. Женя, конечно, была в своей новой соломенной шляпке. «Стоим и стоим, как бедные родственники. Войдем на терраску», — сказал Инка. Живешь до да всего доживешь. Да Скорее бы твой папа придумал что-нибудь новенькое. Мы говорили все, что взбредет в голову, потому что не хотели входить на терраску. Мы помнили концерт и боялись снова оказаться не на своем месте. На маленький балкон над терраской вышла Катя и замахала нам рукой. Первой на мостик вошла Инка. Я хотел поддержать ее локоть, но не успел. Мы пробирались гуськом между теми, кто ждал очереди. Маруся, Катина сестра, ждала нас у входа. Она сказала швейцару, похожему на боцмана с парусной шхуны. — Мироныч, пропустить их. — Прошу пропустить заказной столик, — сказал швейцар. Мужчина в синем пиджаке чуть постранился. — Юные мужи и дева торопятся приобщиться, — сказал. Я прошел последним, и швейцар опустил за мной коричневую доску. На крутой, как троп-лестнице, внутри поплавка пахло жареным луком, чебуреками и вином. Мы поднялись на веранду и пошли между столиками. Наш стол был в углу веранды, у самых перил. Я не очень хорошо помню, как до него добрался. Не так легко идти между столиками, когда все на тебя смотрят. Главное, не торопиться. Я все время думал об этом. Но Витька путался под ногами, я подталкил его в спину. Катя уже сидела. Сашка подсел к ней и стал разгадывать бутылки. У меня тоже глаза разбежались. Столько закусок я никогда не видел. теперь я понимаю, к нашим тридцати рублям Маруся, наверное, добавила свои...